Глава тридцать восемь. Я уже поняла, что происходит нечто странное. Магия повелителя тьмы – это не трусики, ее не так-то просто сбросить. Блэй сам подтвердил, что во мне нет магии. Так почему же уже второй раз у меня происходят неконтролируемые магические выбросы? Я, конечно, в магической академии не училась, но понимаю, что здесь происходит что-то странное. Волна тепла прошла по всему телу, будто смывая с меня внушение Блейдона о сне. Открыв глаза, я посмотрела в потолок и положила руку на свой живот. Может быть, мне туда артефакт прицепили? Вшили его в платье, точно. Вновь обретя контроль над своим телом, я положила руку на низ живота. Ничего, кроме ткани, нащупать не удалось. Ну ведь там что-то есть. Поднявшись, я сняла свой наряд и бросила его на полу. На туалетном столике нашлось маленькое зеркальце, большое княгиня не заслужила. Я встала напротив него и принялась рассматривать свой живот. Должно же там что-то быть, но ничего нет. Обычный плоский животик. Я пощупала низ живота, похлопала его, даже наклонилась и попыталась подуть на него. Никаких изменений. А может, я... Нет, это невозможно. Или все-таки... Мы ведь с Дейроном даже не задумывались о последствиях наших ночей там, у моря. Впрочем, почему мы? Я не задумывалась. А князь уже не раз говорил мне, что желает наследников княжеской крови и побольше. Я посчитала в уме свой цикл. Еще слишком рано для того, чтобы в моем животе... Мог поселиться кто-то маленький и живой, тем более, чтобы он мог дать о себе знать, владеть разумом и магией. Нет, определенно, это что-то другое. Не может же гипотетический эмбрион, который даже не успел вызвать задержку, обладать разумом и магией? Так не бывает. Я мотнула головой, отгоняя мысли о странном самочувствии в последние дни. сонливости, тошноте и резкой перемене настроения. Я беременна? Слишком странно, чтобы быть правдой. Ладно, поживем, увидим. Где ты прячешься? – спросила я у собственного живота. Я знаю, что эта штука там, кем бы она ни была – ребенок это или магический глист. Но он уже второй раз дает о себе знать и явно обладает магией. Я тебя найду, пообещала я своему животу. Я отвлеклась, ощутив прилив странных ощущений в брачной метке. Я отчетливо ощутила ледяную ярость. Ой, вот кому не помешает капелька тепла в животике, так это князю тьмы. От его эмоций можно превратиться в ледяную статую. Слишком они нечеловеческие и жесткие. Ночную тишину оглушил взрыв. Громкий, яростный, пробирающий насквозь. Упс! Сердцем чувствую, что вот оно началось. Я медленно повернула голову к окну. словно там за чернотой ночи скрывалось нечто ужасное, будто сам нам было едва не натянула на себя платье задом наперед, очнулась, исправила ошибку и на цыпочках подошла к окну. Ой-ой-ой вырвалось у меня, стоило посмотреть вдаль, там среди походных огней виднелась черная туча из людей. Я сразу поняла, это армия князя тьмы. Как и щейка, взявшая след, я звериным чутьем поняла. что Дейрон находится там, в этой гуще вооруженных солдат. Справа совсем близко от меня вспыхнул яркий белый свет. На несколько секунд вернув день в столицу. Через секунду возле армии тьмы что-то взорвалось. Император сделал свой ход. Не сомневаюсь, что это его белая магия. Странно, но Дейрон не ответил ему тем же. Во дворец не прилетело ни одного заклинания. Он боится, что я пострадаю. Пришло отчетливое понимание, посмотрев на брачное тату. Я провела по нему пальцами. Вновь яркая вспышка осветила столицу и мою руку заодно. «Что за...» – вырвалось у меня. Должно быть, показалось. Игра света создала причудливую иллюзию, будто вместо цветов на моей руке красуются плоды. Но на этот раз князь Тьмы сделал свой ход – И мне пришлось отвлечься. Сложно этого не сделать, когда весь дворец стряхнуло, как от землетрясения. Ого! Вот это мощь! Здание не обрушилось, но даже в моей спальне с потолка посыпалась штукатурка. Лес рубят, щепки летят. Война войной, но дворец императора света прекрасен. Не хотелось бы брать на себя ответственность за разрушение памятника архитектуры. Следующий взрыв не только ослепил, но и оглушил меня. Император выстрелил особенно мощным заклятием, от которого в соседнем крыле дворца выбило стекла. Даже в моей спальни они задрожали, но чудом уцелели. Вообще-то сейчас самое время спрятаться под кроватью, чтобы не поймать случайный осколок. Но я не могу отвести взгляд от сражения. С каждой секундой тревога нарастает все сильнее, превращаясь... трудно сдерживаемую панику. Я не за себя боюсь, я за Дейрана. Метка приносит чистые мужские эмоции, граничащие с инстинктом: агрессия, готовность действовать и холодный расчёт хищника, который собирается загнать свою жертву в угол. Похвално, конечно, но жертва тоже зубами. Император, чувствуя, что у него выбивают почву из-под ног, может уничтожить всю столицу вместо с армией тьмы, горожанами. и собственным дворцом. С него встанется, будто в торе моем мыслем в дверь ударил увесистый мужской кулак. Звук получился приглушенный. Тарх позаботился о том, чтобы ко мне никто не прорвался. Княгиня, откройте! Грубо приказал мне незнакомый голос. Ага, слушаюсь и повинуюсь. Мы все равно откроем дверь. Не уходь шать те свое положение. Пытался убедить меня посланник императора. Ага, не ухудшайте. Вы, господа хорошие, и так не собираетесь сделать со мной ничего приятного. Как она могла заблокировать дверь? Яростное шипение, обращенное кому-то за дверью. Она же лишена магии. Я мысленно поблагодарила Тарха за его защиту. Если бы не он, то даже представить страшно, что сейчас было бы со мной. Думаю, Дейерон тоже чувствует мои эмоции. Поэтому увеличил интенсивность атаки. Он понимает, что мне страшно. Над городом без перерыва гремели взрывы, а в мою дверь начали бить тараном. С той стороны атаковали так, что начала трескись стена, в которую и была установлена дверь. У меня сложилось стойкое ощущение, что им придется разобрать эту комнату по кирпичикам, чтобы попасть сюда. Ладно, пусть пытаются. Есть дела поважнее. Я вновь подошла к окну. Там внизу идет настоящее сражение. Темные и светлые сполохи магии, крики, лязгующий звук сражающихся мечей. Я не специалист в военном деле, но визуально воины княжества тьмы уверенно наступают, но до победы еще далеко. Они быстро продвигаются вперед и складывается впечатление, будто их заманивают. Мне с высоты видно, что светлые лишь имитируют сопротивление. Основные свои силы собирая возле дворца. Темных банально больше, но светлые на своей территории и успели подготовиться. Чем дальше, тем тревожнее. Император просто так не сдадется, он готовит моему мужу ловушку. Бум! Оглушительный удар в дверь, от которого дрогнули стены. Дейрон не разрушает дворец так, как это делает его законный хозяин. Сердце бешено колотилось в груди. Мне стало не по себе. Я должна быть рядом с Дейроном в такой ответственный момент, но вдруг что-то дрогнуло внутри меня, будто кто-то взял ниточку внутри меня и дернул за нее. В ту же минуту в комнате заклубилось облако темной материи. Оно сгущалось. Я даже и не подумала о том, что нужно испугаться. Тьма уже давно ассоциируется у меня совсем с самым хорошим и светлым в этом мире. Я лишь грустно улыбнулась. когда темный туман превратился в большую черную собаку, песик вздрогнул, как от озna и распахнул свои желтые глаза. Хозяйка тявкнул он, как генерал, которого внезапно разбудили и сообщили, что пора на войну. Полно решимости и отваги, но не понимает, что ему делать. Бум! от очередного удара в дверь песа вздрогнул. Кто смеет так стучать в опочивальню княгини? – рыкнул он и вдруг растерянно присел. Только сейчас заметил, что мы вовсе не во дворце Дейрона. Гарт, ты в порядке? – облегченно выдохнула я и обняла своего хранителя. Хозяйка, я плохо помню последние события. Кажется, мы с вами ехали в карете, а потом я рассыпался. – лепетал пес Нам нужно убираться отсюда как можно дальше, решительно заявил пес и опустил взгляд на металлический браслет на моей руке. Его запал тут же сдулся. О, какая досада! Не переживайте, я в миг унесу вас отсюда, заявил мой отважный рыцарь и прислонился своей широкой мордой к моему лбу. Такой нежный, преданный, необходимый мне жест. Я чувствовало, что Гарта еще слаб. Но даже крохи своей энергии он использует, чтобы защитить меня. В голову пришла странная мысль. Она так удивила меня, что я даже открыла глаза и смогла не надолго отрешиться от войны, которая идет буквально у меня под носом. Спальня, в которой мы находились, расплылась, превратившись в темное подвальное помещение. В нос ударил запах сырости. Сразу ясно, хранитель перенес меня под дворец. Вот только, судя по удивлению на его морде, он ожидал увидеть немного другой пейзаж. «Дай угадаю!» – вздохнула я, рассмеявшись. «Ты снова не понимаешь, что происходит?» «Эммм, хозяйка, возможно, я огорчил вас своей недальновидностью, но...» – растерялся Гарт, пряча от меня взгляд. «Давай на чистоту!» – вздохнула я. «Защитник из тебя никудышный! Ты не защитил меня ни от одной опасности!» Я не упрекала хранителя, а лишь указала на очевидный факт. Это как-то странно для существа, который должен оберегать род. «Простите меня, хозяйка!» – вздохнул хранитель, когда на нас посыпалась пыль с потолка. Дворец буквально содрогается от происходящего наверху. «Меня создала первая княгиня. Она была прекрасной женщиной!» Нежный и добрый, супруг очень любил ее и охранял. Когда он узнал, что она создала меня и наделила функциями личной охраны, он очень разозлился. Князь решил, что супруга не доверяет ему и сомневается в собственной безопасности. Чтобы не ссориться с мужем, первая хозяйка лишила меня боевых навыков. Тягостно вздохнул Гард. Будь-то не навыков лишился, а в тех четырех лап. «Хм, а ведь он прав. С первой нашей встречи хранители рода тьмы производят впечатление эдакого интеллигента, знатока книг и хорошего учителя. Война, сражения, оружие – все это не дается песику. Тогда зачем ты…» – произнесла я и осеклась. «Нет, не так. Нужно подобрать другие слова. С какой целью…» Я снова замялась. «Тот-то слишком уж официально». Зачем меня вообще создала княгиня? закончил за меня Гарт. Она всегда считала, что знания и духовная суть рода помогают ему выживать, а не физическая сила. Княгиня даровала мне идеальную память и проницательность. Я нахожусь рядом с наследниками рода с колыбели. Я принимаю участие в воспитании и следю, чтобы члены рода не сходили с духовного пути. А, так вот, в каком смысле хранитель? Нахмурилась я, вдруг догадавшись о замысле той самой женщины, которая дала начало темным магам, способным противостоять иномирным монстрам. Хозяйка, после первой княгини в роду тьмы больше не было женщин. Вы первая за долгие столетия. Я верил, что смогу обмануть свою природу и защищать вас как телохранитель. Прошу меня простить. Если чем-то я обидел вас и не оправдал ожиданий, он склонил голову, почтительный, виновато, спрятав от меня свою морду. Гарт выдохнул и я, от его признания защипала в носу. Да, возможно, Гарт некудышный телохранитель, но наставник из него первоклассный. Ты самый лучший, поможешь? Указал ему на браслет, который сковывает мои внутренние силы. — Простите, — вздохнул Гард. — Снять может лишь тот, кто наложил его на вас. — Понятно. С ожелением вздохнула я. Вряд ли император Света будет так любезен, что согласится избавить меня от браслета. Скорее уж руку мне отгрызет. — Бум! От следующего удара дворец содрогнулся. Мне пришлось ухватиться за черную собачью шерсть, чтобы удержаться на ногах. Они весь город разнесут. Прошептала я со страхом, взирая на потолок. Вполне вероятно, хозяйка. Согласился со мной хранитель. Оба понимают, что из этой схватки живым выйдет кто-то один. У тебя же есть связь с Дейераном, вспомнила я. Нет, хозяйка, покачал головой гард. Он закрыл все каналы связи. Во время военных действий это обычная практика. Враг может перехватить контроль над связью и дать князю ложную информацию. «Ясно, Гард. Неужели ты думаешь, что мы будем сидеть здесь и прятаться как мыши?» – сомнением спросила я. «Нужно как-то помочь Дейрону». «О чем вы?» – удивился Гард. «Сам подумай. Вряд ли Дей сможет заслать во дворец императора диверсантов, которые смогут ослабить врага изнутри. Уверена, тут задействованы все уровни защиты, какие только возможно. А мы с тобой уже тут». произнесла я, играя бровями, склоняя тихоньку Гард, как промечевым и мало прогнозируемым поступкам. Хозяйка, вы же не хотите рисковать собой и выйти из этого безопасного места, где нас никто не найдет. Сглотнул Гард, прижав уши к голове. Откуда ты знаешь, что не найдет? парировала я. Зуб даю, что ты попытался переместиться из дворца, но не смог преодолеть защитный контур. Подземелье – хороший выбор, но я уверена, что император проверит каждую щель после того, как вскроет дверь. Здесь я слукавила, конечно, не уверена, что магию Тарха вообще можно обойти. Возможно, императору придется снести стену, чтобы вновь получить доступ к спальне. Но у Гарда не возникало проблем с перемещением из спальни. Мелькнуло в голове догадка, возможно, Блэй просто не ставил запрета на магическое перемещение. В конце концов, он уверен, что я сплю мертвецким сном. Что вы хотите сделать, хозяйка? Не мог понять Гарт. Хочу попросить кое кого о помощи. Я разжала пальцы и посмотрела на тот самый медальон, который дал мне Тарх. Что это? Нахмурился Гарт. Нет времени объяснять, нужно действовать. «Прием! Прием!» – произнесла я, поднеся артефакт к губам. «Как слышно!» – я и так чувствовала себя странно. А когда поймала ошалевший взгляд гарда, то и вовсе пожелала провалиться сквозь землю. «Слышно хорошо!» От голоса Блея, который прозвучал прямо в моей голове, я подпрыгнула на месте. «А что ты хотела?» Сосредоточенно, настороженные интонации дали понять, что он что-то подозревает.